Глава двадцать четвертая Первое ноября Две тысячи четырнадцатого года Слушай, кивнул дежурный Капитан Каркунов Жирнову Не маяч над душой, иди глянь, Чего они там затихли Уже час назад должны закончить Жирнов покосился На облупленную дверь, где Марцелов Составлял протокол на задержанного Предположительно, торговца наркотиками Если это, конечно, Были наркотики Может быть, какие-то медицинские препараты. В любом случае нормальный человек не будет с собой носить такое количество запечатанных пузырьков. Завтра им займутся следаки. И Жернову совсем не хотелось проверять, на какой стадии зависло оформление протокола. Даже если Марцелов забудет упомянуть его, ничего страшного. При одной мысли, что придется снова зайти в кабинет для допросов и взглянуть на странного, судя по всему, тяжело больного человека, который, скорее всего, еще и заразный, его начинало лихорадить. «Давай, давай!» — сказал дежурный, заметив, что Жернов было сделал шаг, разглядывая бушующую за окном пургу. «Ладно, гляну и домой. Сколько можно тут торчать?» «Улов сегодня хороший, так что, думаю, в понедельник Климов будет доволен. Наверняка телевизионщики приедут, может, и премию выпишут. Ага, жди». сказал Жирнов. Будет тебе и премия, и ананас в шампанском к Новому году. Это точно, вздохнул дежурный. Но вдруг он не успел договорить. Жирнов, подошедший к двери кабинета, отпрянул, потому что дверь с силой распахнулась, едва не ударив его по лицу. "Эй!" вскрикнул он, выставляя руку, чтобы остановить дверь. Она больно ударилась о растопыренную ладонь и отлетела назад, но не до конца. Из кабинета вышел Марцелов. Его лицо было красным в каких-то оранжевых пятнах, из носа текли сопли. Он улыбался, а в руке Жернов увидел пистолет. Отвлечённая даже какая-то вялая мысль, что сейчас случится что-то не очень хорошее, пробежала у Жернова в голове. Он даже вспомнил десяток подобных случаев, когда полицейские сходили с ума прямо на рабочем месте. и убивали своих сослуживцев. Он дернулся в сторону, уходя с линии огня, но Марцелов был поворнее. Для своей комплекции и состояния младший сержант двигался удивительно быстро. "Дима", прошептал Жернов. "Димоч, стой!" В дежурке что-то упало. Это была железная подставка для бумаг, которая увлекла за собой также кружку полную горячего чая. Крик Жирнова потонул в грохоте выстрела. Пустые коридоры отдела внутренних дел многократно усилили звуки. По стене полоснули брызги крови и мозгов. Тело шлёпнулось на голый пол, как кусок сырого мяса. Череп звонко треснул, правый глаз уставился теперь уже слепым зрачком на дежурного капитана Каркунова, который, ошпарившись горячим чаем, выскочил из дежурного отделения. Разнося всё вокруг благим матом, в руке у него вращалась резиновая дубинка, готовая опуститься на спину первого попавшегося возмутителя спокойствия. В том, что это были проделки задержанного, у Каркунова не было никаких сомнений. Кто ещё осмелится вести себя подобным образом? Только обдолбанные говнюки, наркоманы. Одним из них без сомнения был тот вонючий ублюдок, с которым вот уже битый час сюсюкался Марцелов. Что вообще-то на него не похоже. Так он и застыл в холле между дежуркой и распластанным на полу телом, уставившись в вытекший глаз ожирного. "Это что за?" медленно проговорил он, глядя на тело лейтенанта, позади которого стоял довольный Марцелов. "Марцелов, ты ты с ума сошёл?" Его рука потянулась к кобуре. Он понял, что палкой тут не поможешь. Марцелов покачал головой, протянул зажатый в левой руке пузырёк. "Вот", сказал он. "Дыхни". "Марцелов, дыши", говорю. Рука Коркунова медленно двигалась к кобуре. Он был далеко не клинтом и ствудом, и выхватить быстро Макаров не сможет даже за 10 дублей. К тому же, кобура надёжно закрыта. Но если потянуть время, может быть, кто-то выйдет, он судорожно соображал, кто ещё мог оставаться наверху. Кажется, следователь Баян засиделся. Потом кто-то из административного отдела, но с них толку не будет. Может, кто из Изопиров? Да, точно. Проходил ведь Васильев, сказал, что поработает, разгребёт волокиту. Наверняка сидит, бухает. Может, кто-то ещё? Но в пятницу вечером надежды на это было мало. Тревожная кнопка в дежурке. Только кто приедет защитить полицию? Амон? Собор? Возможно, только маловероятно. Чтобы заставить их сдвинуться с места, нужен приказ начальства, а всё начальство вечером в бане или в ресторане. Да и сами они давно уже выпившие. Что может случиться в небольшом городке в такую о зверскую пургу? Жуткая мысль, что никто его не спасёт, как бы глупо это ни звучало, пронзила его. Сердце защемило. Он несколько раз моргнул, чтобы убедиться, что не спит. Однако боль в воспаленной ноге кричала, что ни о каком сне речи не идёт, самая настоящая реальность. Кошмар, который иногда ему снился. В полицейский участок приходит незнакомец, и вся полицейская рать при всей крутости Какая какая крутость, сплошной фарс. В арсенале оружия Гонэри ничего не могут сделать. Он убивает их по одному, как кроликов, как зазевавшихся, ничего не понимающих, пушистых милых кроликов с маленькими красными глазками. "Дыши", прошептали губы Марцелло. но даже мысль исполнить желание сошедшего с ума полицейского у него не возникла возможно если бы он взял пузырёк из дрожащей руки то спас бы себе жизнь кто знает у него не появилось такой мысли рука скользнула на кобуру пальцы автоматически растянули кнопку потом замерли дуло пистолета смотрело прямо ему в лицо бесконечность помноженная на бесконечность И в центре чёрная дыра, как решение этого жуткого уравнения. Я же не так много прошу, сказал Марцелов. Просто дыхни и всё. Разве это так сложно? Что вы молчите? В наушниках капитана раздался истошный женский голос. Сбился, закашлялся, потом послышались всхлипы. Помогите же, прошу. Ответьте, бывший муж сломает дверь, я его боюсь. Он хочет убить меня. Ответьте, где вы? Марцелов встряхнул с трупа наушники и сказал в чёрный бархат микрофона: "Диктуйте адрес. Сейчас приеду". Он выслушал ответ, бросил наушники на грудь Каркунова. Марцелов огляделся, кивнул в сторону открытой комнаты для допросов. хватил огромный петерню капитана за щиколотку и потащил в сторону подвала. Через 5 минут он вернулся и тем же самым способом выволок труп Жернова. За головой лейтенанта волочился глаз, удерживаемый красноватой жилкой, перекатываясь и пялясь во все стороны. Скинув трупы в подвал, Марцелов вернулся, остановился в холле Посмотрел сквозь пластиковую переборку на рабочее место дежурного. Там на пульте мигали лампочки, и было непривычно видеть это место пустым. Служа закону, служим народу. А взгляд скользнул по крупным буквам на плакате с двуглавым орлом. Он пожал плечами. Времени нет, нужно двигаться. Мы должны покинуть город как можно быстрее. А пока садись за пульт и собери всех, кто ещё на дежурстве. Человек в длинном плаще и чёрной шляпе, покачиваясь, вышел из комнаты для допросов. За собой он тащил сумку, которую бросил к ногам Марцелло. Заприми меня где-нибудь, слишком мало сил. Сосредоточься на девчонке. Найди её и уничтожь. Никто из них не произнёс ни слова. Но минуты спустя Марцелов повёл долговязого парня в обезьянник на первом этаже, убедившись, что тот, прилёг на нары, прикрыл клетку, не запирая. Так нормально. Иди, отвечай на звонки, иначе поднимется тревога и всё сорвётся. Ищи её. Марцелов без слов кивнул и удалился шаркающей походкой. Он чувствовал жар на лице. Тело горело, как будто он заболел простудой или гриппом. Об дежурке он сверился с графиком. На линии было 5 машин и пешими 7 нарядов, все те, кто базировался в отделе. Скоро они начнут возвращаться. Нужно быть готовым. Он открыл большой зал для оперативных совещаний, разбрызгал там содержимое нескольких флакончиков, должно хватить. То же самое проделал в вооруженной комнате Холи. и дежурки. Подогнав УАЗик к входу в отдел, он загрузил его оружием под завязку и отогнал в тень. Никому, конечно, не придёт в голову покушаться на полицейское имущество под камерами, но мало ли, идёт-то хватает. Первым вернулся экипаж сержантов Обрутина и Фогеля. Они вошли в холл взбудораженные. "Ты что, не отвечаешь?" крикнул Обрутин в дежурку. «Вызываю, вызываю! Уже час, наверное!» Он осёкся, увидев красное лицо Марцелова на месте дежурного. «Э-э-э, а ты что там делаешь? Где Каркунов?» Марцелов, отвечая на звонок, сделал жест рукой. «Мол, подождите, занят!» И они встали под прямоугольными плафонами ламп дневного света напротив ободранной доски «Внимание, розыск!» Через минуту Абрутин сжал рукой горло. «Что-то я, похоже, приболел с этой погодой», — сказал он в полголоса, пытаясь прочистить горло. Фогель загоготал. «По спинке похлопать, шеф!» Нагнувшись, Обрутин пытался откашляться, но не мог. Слезы лились из его глаз, хотя, кажется, пять минут назад он был совершенно здоров. «Да что за хрень?» — прохрепел он. «Чертовы кондиционеры!» Улыбка сошла с лица Фогеля. Он смотрел на трясущуюся спину напарника. "Эй, может, воды тебе? Давай отметимся, сдадим оружие, и я отвезу тебя домой". Сквозь прозрачное стекло перегородки улыбался Марцелов. Наконец, Абраутин разогнался. На его лице замерло полусонное выражение, отсутствующее, словно он вдруг забыл, зачем вообще здесь находится. "Я уже дома". — проговорил он по слогам. Потом расстегнул кобуру табельного пистолета, вытащил оружие и выстрелил. Через полтора часа все, кто должен был отметиться в отделе и сдать оружие, это сделали. В холле, в кабинетах поблизости, находилось девять человек. В подвал тянулась кровавая дорожка. Последней прибыла машина старшего лейтенанта Ефимова. Он был один, потому что высадил на парнике старшину Гонгадзе возле дома. По такой погоде тому было слишком далеко возвращаться. Ефимов вошёл в отдел размашистой походкой и остановился как вкопанный. Его окружали восемь человек. За пластиковой перегородкой сидел Марцелов. Какого хрена? с порога заорал Ефимов. Где Каркунов твою мать? Что ты там делаешь? Ну-ка, выметайся из дежурки. Потом он увидел широкий, свежий кровавый мазок, тянущийся из середины холла и исчезающий в темноте коридора. Ефимов медленно поднял голову. На стенах, на двери, на пластиковой перегородке дежурки, даже на ксерокопиях чёрно-белых лиц, разыскиваемых полицией, везде, где только можно, словно детская ветрянка, осел обгровы алой сыпью. И в некоторых местах эта сыпь сочилась свежей, ярко-красной кровью. Обступившие его сослуживцы чего-то ждали. Половина из них шмыгала навсемя, у половины внутри что-то хрипело и булькало, как у чехоточных больных. Ефимы судорожно обернулся. Позади в дверях стоял Гангадзе. "Но ты же дома?" "Мой дом здесь". сказал Гангадзе бесстрастно. Ефимов сглотнул, его чёрные глазки забегали из стороны в сторону. Эй, что здесь происходит? Марц! Марцелов, слышишь меня? Немедленно вызывай подмогу, на отдел совершено нападение. Срочно, Амон. Гангадзе вытащил топор из пожарного комплекта, висящего возле входа. Ефимов вытаращил глаза, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Какой-то столбняк напал на него. Он не мог и пальцем пошевелить, лишь вращался на одном месте под пристальными взглядами хмурых людей. Треск раскроенного черепа прозвучал в полной тишине. Гангадзе вытер кровь с лица рукавом мокрой от снега куртки, подошёл к пожарному щиту и выдрузил топор. на место. Убери, Убери труп, труп в подвал и, подвал и, возвращайся. и возвращайся. У нас, У нас много работы. работы. Гангадзе схватил старшего лейтенанта за ногу и по кровавой скользкой дорожке поволок в темноту. До 11 вечера Марцелов монотонно отвечал на беспрестанно поступающие телефонные звонки, обращения, жалобы соседей, мольбы о помощи, слушал жуткие угрозы и обещания проклятий. пока одна дама не предложила свои услуги жрице-любви. Он осклабился. Что они теряют? Она может быть хорошим переносчиком. Девица явилась через полчаса. Ее не смутило ни то, что вызов был в здании полиции, ни то, что, когда она вошла, ее сразу окружили десять человек. — Ага, — присвистнула она. — Да вы тут и сголодались. Кто платит? Если на всех будет дороже. Она оглядела серые лица. В мерцающем свете ламп дневного света полицейские казались ей какими-то странными. Обычно эти ребята, по крайней мере, те, кого она лично знала, ребята с Юлмером, любят покуражиться и в бровь, и в глаз, как говорится. А тут, впрочем, время такое, наверное, подустали, решила она. У вас корпоратив, что ли? — спросила она, стараясь унять дрожь. Голос ее разнесся по гулкому фойе и улетел в черноту коридора, где, как ей почему-то казалось, затаилось самое страшное. «А где музыка? Шампанское, надеюсь, заказали? Или так и будем стоять, как девочки при певочке на утреннике?» Никто не пошевелился, никто не проронил ни слова. Она огляделась. Наверное, я не туда попала, сказала она медленно. Что-то мне это не очень. Пожалуй, вы тут развлеките друг дружку сами, а я? Стой, сказал голос из-за спины. Она повернулась. Мужчина, или кто это был, весь в красно-синих пятнах, с затёкшими глазами и высунутым наружу языком, протягивал ей какой-то пузырёк. Дыши. Что? Дыши. Сам дыши. Я что, тебе наркоманка какая-то? Вы меня с кем-то спутали. Извините я. Дыши. Упрямо повторил полицейский. Она смикнула, что к чему. Обдолбыши. Секта мать их наркотов. Собираются по ночам и дышат какой-то дрянью. Что это может быть? Она понятия не имела. Какой-то наркотик. Не шанелью же они глушатся. Протянув руку, взяла флакончик. «Хорошо, хорошо, дышу. Полный вдох, да? Одной ноздрёй, потом другой. Как в ки?» Она, что есть силы, взмахнула сумкой, в которой лежала бутылка водки на всякий случай. Присела на одной ноге и, выставив руки наружу, разгребая пространство, ринулась на выход, отчаянно брекаясь. Её острые как лезвия ногти погружались в горячую плоть. Она это чувствовала и, напрягая пальцы ещё сильнее, раздирала глаза, шеи, руки. Благодаря скользкой шубке, руки преследователей соскальзывали с её тела. Никто не мог её удержать. Как змея, она извивалась между десятком скрюченных пальцев, и острый запах смерти уд десятирал её энергию. Стреляй! Заорал Марцелов, когда хлопнула дверь. За ней ринулись несколько человек. У кого-то спереди заплелись ноги, и в дверях образовалась толчея. Они услышали, как почти сразу хлопнула дверь машины. Взревел мотор, зажужжали колёса по снегу. Мгновение им спустя грянули выстрелы. Однако было поздно. Неизвестная иномарка, ожидающая жрицу любви, скрылась за поворотом. Долеко не уйдёт. Если она не заразится, значит, тот, кто ждал её в машине. Она забрала флакон с собой. Найди, где она живёт. Марцелов открыл компьютер и запросил базу данных городских проституток. Потом ввёл номер телефона зафиксированной системой. Острошецкая Тамара Петровна, 11 сентября 1987 года рождения. Русская адрес: улица Больничная, 43, квартира 92.